Глава 11 в которой Чинский ресторан оказывается закрытым, Адама находят неожиданный источник информации. Утреннее совещание в кабинете патраса нашло в нормальном режиме примерно минут 5, ну, может, 6. Словом, ровно до того момента, когда в дверь осторожно вдвинулся пожилой констабль и откашлялся. Говорите, Хальгрид, разрешил глава городской стражи. Патруль, господин полковник, В Сохо обнаружили нештатную ситуацию. Я оставил двух младших констеблей охранять место происшествия, а сам сюда с докладом. Знаю, что для расследования это место важно. Было. Ну, теперь, наверное, снова будет. Происшествие. Выцепил Паттерсон главное. Какое именно происшествие? Труп нашли, господин полковник. В ресторане сосна и журавль. Джейн Пламптон в госпитале. Пронеслось в голове Паттерсона. Если это труп Марка, меня лещ убьет. Чей труп, Хальгрид? Опознали? Никак нет, господин полковник. Ребята охраняют, а я сюда. Так. Благодарю, констебль. Возвращайтесь к патрулированию. Смайт, Джао, отправляйтесь в ресторан и разберитесь, что там случилось, с кем и почему. Мне докладывать по мере поступления достоверных сведений. Выполняйте. Да, сэр. Двое оперативников ответили в один голос и выскочили за дверь. Полковник вполголоса выругался и обратил тяжелый взгляд на своего заместителя. «Фолхам, есть вопросы, которые сами решить не можете. Никак нет, господин полковник майор от усердия даже в глаза выпучил. Переиграл слегка, конечно, но ему это не трудно. А Паттерсон так редко выходил из себя, что потом с трудом возвращался обратно. — Тогда все по местам и работайте, тьма вас побери! Через мгновение в кабинете наступила благословенная тишина. Дэн Паттерсон тяжело встал, подошел к окну и долго смотрел на Королевскую площадь, полускрытую, сыплющимся с небес, мокрым снегом.